Глава 17 Лена так увлеклась своим романом, что нашла время поговорить с Аней, лишь когда игнорировать странности вокруг нее стало нельзя даже ей, влюбленной по уши. Она несколько раз делилась кое-какими подробностями с Алексом, не рассказывая про то, что знает настоящее Анина имя. И он подтвердил, что дело тут нечисто. Пришлось пригласить ее прогуляться – Все равно Алекс еще был на работе. «Слушай, ты только не нервничай, ладно?» Лена сама грызла ногти, пытаясь успокоиться. Дурацкая привычка. Она была уверена, что избавилась от нее давным-давно. Девочки сидели на скамейке у церкви, как когда-то летом. Несмотря на непривычно сухой для поздней осени день, скамейка была влажная и разбухшая. И неприятно было даже через джинсы. Но обе решили, что если все равно уже сели... «То чего уж теперь? Ветра нет, дождя или мокрого снега тоже. Я уже устала нервничать», – вздохнула Аня. «Может, у меня мания преследования? Может, мне надо таблеточки попить? Или вон, в психушку сдаться?» Она кивнула в сторону больницы, посеревшей от постоянных дождей и еще более мрачной, чем обычно. «Скажешь тоже». Лена нервно хихикнула и потянула зубами за заусенец на большом пальце, Заусенец, как назло, потянулся дальше, чем следовало, сдирая более нежную нижнюю кожу и заставляя ее отвлечься от разговора. Лена охнула от тянущей боли и сунула палец в рот. «Не помогло, конечно, но хоть что-то. Ты прости, что я с тобой в последнее время не общалась почти». Неразборчиво с пальцем во рту пробормотала она. «Я хотела проверить, не кажется ли тебе. И как?» Аня повернулась к подруге всем телом и сжала руки. «Да хватит грызть ногти! Лена, что ты творишь?» Лена вытащила палец изо рта и покраснела. Ей даже захотелось встать и уйти, и пусть Аня хоть лопнет от любопытства и страха. Но она сама ужасно хотела рассказать свою теорию, да и без Ани ей было скучно. В городе она общалась с одноклассницами, но с кем ей болтать по дороге домой? Да и вот так, прогуляться за хлебом, Или в поселковую библиотеку. Сходить до реки и покормить птиц. Все это лучше делать с подругой. Я поняла, что тебе точно не кажется. Произнесла она, для верности натягивая перчатки. Так она не сгрызет ногти. Когда я с тобой рядом, я чувствую неприятный взгляд. Стоило мне отдалиться от тебя, и взгляд пропал. И знаешь, что особенно нехорошо. Я чувствую его даже в школе. Ох! Аня отпрянула, словно Лена ей призналась в том, что это она, черный человек, что само по себе было бы не такой глупой мыслью, как могло показаться, по крайней мере, в свете умозаключения Лены. «Из хорошего», уже обычным голосом, не шепотом произнесла Лена и машинально почесала, продолжавший побаливать палец. «Мне кажется, это разные взгляды, люди разные». «И это ты называешь хорошим?» – поразилась Аня. Ты серьезно? То есть у черного человека появились сообщники тут, в нашем поселке? Лену немного покоробило это в нашем. Она по-прежнему считала Аню приезжей. Чтобы стать своей, мало прожить тут несколько месяцев. Но виду не подала, вместо этого поясняя. Я про это и толкую. С чего ты взяла, что черный человек поехал за тобой из своего города? Что, если все иначе, «И это ты, волей случая, или еще по какой причине приехала туда, где он живет?» «Что?» – тупо переспросила Аня. Лена нахмурилась. «Она ведь объясняла русским языком и внятно. Разве нет? Твой черный человек мог попросту приехать в большой город, натворить дел, убить твоих родителей и уехать обратно, понимаешь?» – спросила она и затаила дыхание. «Это звучит странно, но имеет смысл». Аня прикусила губу. «Тогда почему я тоже попала именно сюда? Ты же не думаешь, что у меня раздвоение личности, и одна часть меня боится черного человека, а вторая мечтает отомстить ему?» «Это вряд ли». Лена чуть наклонилась вперед и еле слышно произнесла. «Но что насчет Виктора? Какие у него причины приехать в наш богом забытый поселок? А при чем тут папа?» Неуверенно хмыкнула Аня. И тут глаза ее расширились. Поняла. «Да, дорогуша, ты не поправила меня, когда я сказала, что убили твоих родителей. Сами собой у Лены губы растянулись в улыбке. Хотя тема была, ох, какая невеселая. Да и Виктор совсем не похож на тебя. Уж извини. Так что у меня появился вариант, и я его проверила. «Ты проверяла пальцем в небо», — возмутилась Аня. Глаза ее забегали. «Но попала» самодовольно ухмыльнулась Лена и сложила руки на груди. «Рассказывай, как есть». «Да нечего рассказывать». Поднявшаяся была Аня бессильно рухнула обратно на скамейку и заговорила. «Быстро, быстро». Похоже, ей давно хотелось выговориться. «Я была в, жо... в жуткой панике. Черный человек убил маму и папу прямо на моих глазах. Я помню его кривую ухмылку. Взгляд, руки, которыми он их убил» но целиком не могу вспомнить. Я даже полицейским не могла рассказать достаточно, чтобы составить примерный портрет. Знаешь, как они на меня смотрели? Как на человека, который вовсе не хочет найти убийцу родителей. И в то же время я постоянно чувствовала, что он где-то рядом. Играет, как кошка с мышкой. Ждет, не начну ли я говорить. И тогда я была уверена, что он достанет меня и в полицейском участке, дома за закрытой дверью, да где угодно. И как тебе удалось уехать? Да еще и с этим странным типом!» Не удержалась Лена. «Прости, подруга, но он выглядит как матерый уголовник. Ты точно уверена, что не он черный человек?» Эта мысль Лене понравилась. Выходила достаточно драматично и в то же время легко решала все вопросы. Виктор, как опекун Ани, мог проникнуть даже в школу, Что уж до знания ее расписания и с кем она общается. Выбивалось лишь одно. Почему тогда она до сих пор жива? В такие долгие игры в кошке мышки Лена не верила. Уверена. Аня, кажется, размышляла похоже. Какой смысл тащить меня сюда, устраивать, заботиться, чтобы потом убить? Я же обычная, Лен. Не дочь миллиардеров, не гений компьютерного мира и не супермодель. Последняя особенно жаль, конечно но в любом случае это слишком сложно. А так? Он пришел однажды и сказал, что дело моих родителей висяк, и меня просто отправят в детдом до восемнадцати. И если я сейчас якобы уеду к бабушке, то всем станет легче. Кажется, у него были какие-то связи в полиции. По крайней мере, оформили все быстро. И я якобы сейчас вообще в другой области. Сменили документы, телефоны, прическу. И вот мы здесь». Почему именно здесь, я никогда не спрашивала. Может, Виктор просто ткнул пальцем в карту? Звучит довольно логично. Пробормотала Лена и почесала ранку сквозь перчатку. Не, будь ты помладше, это не прокатило бы, конечно. За детьми у нас следят так, что мало было бы самой бабушки. Ей бы еще пришлось свою дееспособность доказывать. Даже у нас тут с этим серьезно. Мама рассказывала, как бабе Нине не хотели внучку оставлять. А уж в большом городе. «А так, да. Но меня все равно беспокоит, почему именно к нам. Понимаешь, у нас и правда легко спрятаться. До краевого центра пять часов на поезде и полчаса на собаках. Рядом только маленький город и пара точно таких же поселков. Да твой черный человек должен был за вами хвостом ходить, чтобы тоже сюда попасть». Я об этом не думала. Аня наморщила лоб. «Значит, мы зря ищем того, кто здесь живет недавно?» «Более того». «Ему вовсе не обязательно жить прямо в поселке. Он же может сюда приезжать из города». Лена не заметила, как сняла перчатку и снова начала грызть ноготь. «В городе затеряться куда проще. Там тысяч пятнадцать человек. За всеми не уследишь». «Ну, зашибись», – затосковала Аня. «И что мне теперь делать? Сразу говорю, в полицию я не пойду». «Конечно не пойдешь, ты же официально у бабушки». Лена задумчиво уставилась на серое здание перед ними, но думала о другом. «Может вам просто снова переехать? Только на этот раз в большой город. В Москву, например. Если бы я могла, я бы обязательно переехала в Москву или в Питер. В Казани еще неплохо. Да и Нижний Новгород сойдет. Это еще зачем?» «Дурочка», — усмехнулась Лена. «В большом городе проще затеряться. Или вообще езжай одна. Документы у тебя есть». И что из того, что Виктор знает твое нынешнее имя и фамилию? Он же не бросит все, чтобы за тобой бегать. А ты поедешь, поработаешь в какой-нибудь фастфудне или объявление поразвешиваешь. Потом поступишь в вуз или колледж, общагу дадут, и все. А исполнится 18, так и вовсе свободно, как ветер». Некоторое время обе молчали. Лена выдыхала после неожиданно горячей речи. И чего она завелась вообще? Аня думала, смешно морщила лоб и шевелила губами. «А ты не хочешь со мной поехать?» Наконец робко спросила она. Секунд десять или пятнадцать Лена представляла, что это авантюра по ней. Она бросит все, что связывает ее с поселком и семьей, забудет все, что годами строилось рядом, и рванет в столицу. «Нет, это не для меня. Прости», наконец ответила она. «У меня планы на ближайшие несколько лет точно, и менять я их не собираюсь». На лицо Ани набежала тень. «У меня тоже были планы». «А потом черный человек убил моих родителей». Глухо произнесла она. «Ты не боишься, что пострадаешь, как ближайший сейчас ко мне человек? Или твои родители?» «Моих родителей не тронь!» Резко произнесла Лена, поднимаясь со скамейки. «Они тебе не какие-то городские». Мама у меня и куром, и свиньям бошки режет. А отец ружье держит у кровати и топор в синях. У нас тут и без мистических маньяков всякого добра хватает. Ты еще Петровича не застала. Вот он как напьется, так и идет все крушить. Своего собственного пса зарубил. Дом горел у него раза три, не меньше. А куда он делся? Аня тоже поднялась и огляделась. Будто Петрович с топором мог выскочить из-за церкви и броситься на них. Куда-куда? Лена немного остыла и уже жалела о своем взрыве. Право слово. Аня не угрожала ей, а просто примеряла свою ситуацию на подругу, потому что хотела уехать вместе, а не одна. Нормальное человеческое желание, если уж на то пошло. Он как-то вломился к тете Фае моей. Ну и непонятно, что там. Белая горячка уже была похожа, да только сам себя по горлу полоснул. Кровище было, крику. Мы потом тетю Фаю неделю отпаивали. «Успокоительными?» – подсказала Аня, содрогнувшись от представшего перед глазами зрелища. Даже пальцы на ногах поджались, и перед глазами затуманилось. Аня вообще была впечатлительная, а после смерти родителей и вовсе. «Зачем успокоительными?» «Коньяком!» – усмехнулась Лена. «Даже в полицейском участке ей налили. Петрович всех успел достать». Тут Аня не решилась уточнять. Поняла, видимо, что каждое ее уточнение – Открывала еще более старый шкаф со скелетом. «Так что маньяки нас не то чтобы не пугают», – продолжила Лена. «Да только у нас и без того психопатов хватает». «Психопатов», – зачарованно повторила Аня и подняла руку, указывая на мозолившие глаза здания. «А тут их много?»